Глава 12. Прежде чем назвать по имени этого другого зрителя, остановимся здесь на мгновение, чтобы вызвать в памяти описанное нами выше впечатление двойственности и несоизмеримости, присущие схиловской трагедии. Припомним наше собственное удивление при встрече с хором и трагическим героем этой трагедии. Ни того, ни другого мы не могли согласовать ни с нашими привычками, ни с данными предания, пока мы не открыли этой двойственности, данной в самом происхождении и существе греческой трагедии, как выражение двух переплетенных между собой художественных инстинктов, аполлонического и дионисического. Выделить этот коренной и всемогущий дионисический элемент из трагедии и построить ее заново и в полной чистоте на недионисическом искусстве, обиходе и меропонимании, вот в чем включалась открывающаяся нам теперь в ярком освещении тенденция Еврипида. Еврипид сам на склоне лет весьма выразительно поставил современникам своим в форме мифа вопрос о ценности и значении этой тенденции. Имеет ли дионисическое начало вообще право на существование? Не следует ли его насильственно и с корнем вырывать из эллинской почвы? Несомненно, говорит нам поэт, если бы только это было возможно. Но бог Дионис слишком могуществен. Самый рассудительный противник, каков Пенфей в Акханках, неприметно для него самого поддается чарам бога, а затем в этом состоянии зачарованности спешит навстречу своей злосчастной судьбе. Суждение обоих старцев... Кадма и Тересия, по-видимому, есть и суждение старого поэта. Размышлениям отдельных лиц, как бы последние ни были умны, не опрокинуть древние народной традиции, этого из поколения в поколение переходящего поклонения Дионису. И следовало бы даже по отношению к таким чудесным силам выказывать по меньшей мере некоторое дипломатически осторожное участие. Причем, однако, Не исключен и тот случай, что Бог найдет оскорбительным такое прохладное участие и обратит, в конце концов, дипломатов дракона, что в данном случае случилось с Кадмом. Это говорит нам поэт, который в течение долгой жизни с героическим напряжением боролся с Дионисом, чтобы на склоне этой жизни закончить свой путь прославлением противника, и самоубийством, подобно человеку, который, истомленный головокружением, бросается вниз с башни, чтобы как-нибудь спастись от ужасного, невыносимого дольше вихря. Эта трагедия представляет протест против выполнимости его тенденции, но, увы, она была уже проведена на деле. Чудесное совершилось, когда поэт выступил со своим отречением, его тенденция уже одержала победу. Дионис уже был прогнан с трагической сцены, а именно некоторой демонической силой, говорившей через Еврипиды. И Еврипид был в известном смысле только маской. Божество, говорившее его устами, было не Дионисом, не Аполлоном также, но некоторым во всех отношениях новорожденным демоном. Имя ему было Сократ. Здесь мы имеем новую дилемму. Дионисическое и сократическое начало, и художественное создание, греческая трагедия, погибло через нее. Напрасно Еврипид старается утешить вас своим отречением. Это ему не удается. Чудеснейший храм лежит в развалинах. Что пользы нам от жалобных криков разрушителя, от его признания, что это был прекраснейший из храмов, и даже то, что Еврипид... Судьями искусства всех времен, в наказание превращен был в дракона. Кого может удовлетворить эта жалкая компенсация? Подойдем теперь поближе к этой сократовской тенденции, с помощью которой Еврипид боролся с Эсхиловской трагедией и победил ее. Какую цель, так должны мы спросить себя теперь, могло бы вообще иметь еврипидовское намерение основать драму исключительно на недионисическом начале, если бы таковое намерение было проведено им идеальнейшим образом. Какая форма драмы оставалась еще неиспользованной, если не признать ее рождение из лона музыки в таинственном сумраке дионисизма? Единственно только драматизированный эпос. Хотя, конечно, в этой аполлонической области искусства «Трагическое действие недостижимо. И дело тут не в содержании изображаемых событий. Я готов утверждать даже, что Гёте не смог бы, в взамысленно им навсекая, дать трагически потрясающее изображение самоубийства этого идиллического существа, как то было предположено у него в пятом акте». Могущество эпически Аполлонического начала столь велико, что самые ужасные вещи под влиянием наслаждения иллюзий и спасения через иллюзию принимают в наших глазах характер чего-то волшебного. Творец драматизированного эпоса так же мало, как эпический Рапсод в состоянии слиться вполне со своими образами. Он всегда только спокойно неподвижный, широко раскрытыми очами взирающий созерцатель – для которого образы постоянно перед ним. Актер в этом драматизированном эпосе остается в глубочайшей основе все еще рапсодом, священство сокровенных грез покоится на всех его действиях, так что он никогда не становится вполне актером. Итак, в каком же отношении к этому идеалу аполлонической драмы стоит еврипидовская трагедия? В том же отношении... В каком к величественному рапсоду древних времен, тот более молодой рапсод, который излагает ниже следующим образом сущность своего характера в Платоновском ионе. Когда я веду речь о чем-либо печальном, глаза мои наполняются слезами. Если же то, что я говорю, страшно и ужасно, то волосы на голове моей встают дыбом от ужаса, и сердце мое бьется.